29 октября 1819 года Байрон писал Джону Мирею: Я передал Муру, который отправляется в Рим, моё жизнеописание до 1816 года, 78 больших листов. Я дал ему это на сохранение, так как у него имеются и другие мои бумаги, дневник, который я вёл в 1814 году и тому подобное. Не то ни другое, Не должно быть опубликовано при моей жизни, но лишь тогда, когда я умру. Вы можете с ними делать что угодно, пока я разрешаю вам прочесть их, если хотите, и показывать кому угодно. Мне всё равно. Жизнеописание заключает в себе заметки о событиях, а не исповедь. Я выпустил все мои любви за исключением самых общих упоминаний и многие другие очень важные вещи. потому что я не хочу никого компрометировать. Это похоже на представление Гамлета, в котором роль Гамлета выпущена по специальной просьбе. Но вы в нём найдёте много моих мнений, немного юмора и детальное описание моей свадьбы и её последствий. Последнее настолько правдиво, насколько возможно для заинтересованной стороны. Мы ведь все имеем предубеждения. Мы знаем, что самым ярким моментом писания мемуаров были дни в Равенне. Если в первую неделю были написаны 7 больших листов, то к 26 августа они занимали уже 44 листа большого формата. Я выпустил все мои любви, очевидно, не о любовных похождениях, шёл разговор Байрона с самим собою, не исключающие друг друга мнения, которые высказывают лица, читавшие дневник. показывают, что неожиданная и странная судьба мемуаров Байрона является следствием такого же преступления, какое имело место и в отношении к личной судьбе поэта. Джон Россел прямо упрекал виновников гибели мемуаров в вандализме. Роджерс протестовал против мероприятий, осуществлённых в отношении байроновских мемуаров и доказывал необходимость их напечатания. Но леди Байрон настолько решительно восстала против печатания этих политических и семейных документов, так боялась, что политические признания Байрона могут отразиться на благосостоянии семьи, что прямо написала Томасу Мурру письмо с угрозами такого характера, что Мур просил Байрона истолковать ему смысл таких угроз, как некоторые последствия для издателей мемуаров. Байрон был поражён сообщением Мура, В своём ответе он ограничился цитатой из Дантовского ада о жене, наносящей вред мужу больше, чем самый страшный враг, и не настаивал на печатании. Нам известно, что после смерти Байрона, под влиянием резкого поворота английской политики, Томас Мур, словно в состоянии безумной паники, созвал pugilistic друзей Байрона, и в их присутствии, с их согласия, порвал в клочья мемуары Байрона. и две копии с них потом облегчённо вздыхая шестеро судей этого странного инквизиционного трибунала бросали в камин вороха снегоподобной бумажной массы закончив мемуары это слав их в ангелу байрон деятельно продолжал писать свои драмы и одновременно занимался многими вещами ни на день не прекращая ни карбанарской работы ни работы над своей главной вещью которая отняла у него также много времени, как и чайльд-горольд. Начав в 1818 году Дон Жуана, Байрон 15 июля 1819 года издал первую и вторую песни этой поэмы, а в ноябре 1819 года закончил третью и начал четвёртую песнь Дон Жуана. Это произведение так и осталось неоконченным. Весной 1824 года Была доведена до конца шестнадцатая песнь. Семнадцатая песнь была прервана смертью поэта на четырнадцатой октаве.